Запись 21. Я тебя слепила из того, что было. Ну, наверное, этого и стоило ожидать. Разрабатывать оружие конкретно под экзорцистов с нуля никто не стал бы. Роль гида для экзорцистов Нетсу Чимикада, те и сами были в курсе, выполнял Мухино. Собственно, с его слов я и составил свое мнение. Пресловутый десантный корабль на поверку оказался морским глиссером-переростком, имеющим обводы так называемых «морских саней», и, положа руку на сердце, на военный борт ну никак не тянул. Примечание. Глиссер – тип судов, у которых при достижении определенной скорости между водой и корпусом создается нагнетаемая по принципу крыла воздушная подушка, существенно уменьшающая площадь контакта с водой и увеличивая таким образом скорость и экономичность хода. До изобретения подводных крыльев такой тип судов считался самым быстрым. В отличие от последних, преимущество глессеров как правило, в очень малой осадке. Морские сани – тип обводов, когда корпус судна образует как бы полозья и плоскую часть между ними, что облегчает формирование воздушной подушки при движении. Хотя из меня тот эксперт, тем не менее опыт по организации первых походов рыбки и кое-какие знания по морским судам, подчеркнутые во время планирования рейда на торговый остров, у меня в голове осели. Например, по биению внутреннего объема трюмов на отсеке живучести или требования по минимальной остойчивости на волне. В общем, из всех признаком боевого корабля у глиссера было только укрепленное днище что позволяло ему выбрасываться носом на песчаные берега и самостоятельно съезжать назад в море без использования дополнительных средств и без вреда для корпуса. Да, в хорошую погоду. Малая осадка также позволяла десантникам спецотряда подойти к берегу достаточно близко, чтобы маги Цучимекада могли высадиться, не используя уязвимые надувные моторные лодки. Учитывая кондиции и подготовку, при относительно небольшом расстоянии они могли просто перепрыгнуть на берег. А вот с вооружением американский разработчик не поскупился. Четыре автоматизированные башенки, установленные на двух уровнях высоты, две могли работать в любую сторону отсюда, две только в передней полусфере. Несущие роторные системы огня типа «Вулкан»? Я впечатлился. Этот переосмысленный арт-корабль мог создавать такую плотность огня в сторону высадки десанта, что даже С-классу могло резко поплохеть. Особенно если вспомнить слова Тенгу в тот преснопамятный вечер, когда я обнаружил в своем городе аж двух милобеседующих эсок. Брр, как вспомню, так вздрогну. Впрочем, на этом вооружение корабля-буревестников не заканчивалось. Система корректируемого реактивного артогня по нашей классификации, позволяет высокоточно поразить цели по лазерным маркерам, установленным бойцами спецотряда десанта, эффективно против неподвижных и подвижных групповых наземных целей. Помявшись, сообщил Лейт. «Больше всего гребенка направляющих, торчащих из кормы, напоминала мне Катюшу. Те же голые рельсы, уходящие, правда, в закрытый сейчас люк во всю ширину палубы, от борта до борта». К этому моменту надоедал махина уже я один. Девочки, позавтракав, расползлись по палубе, где бьющий в лицо поток воздуха не так ощущался, и делали вид, что загорают. Делали вид, потому что купальников, разумеется, никто с собой не взял. Кто бы нас предупредил, что мы будем сутки болтаться в море. И максимум, что можно было себе позволить, это закатать рукава. Куэс в своем готик Лоли прикиде на фоне орудийных башен Смотрелось так, что половина команды в голос стонала об отсутствии фототехники и чуть ли не билась беретами о борта и палубу. Впрочем, на втором месте устойчиво держалась Касури. В общем, Аякаси проиграли экзорцистам и тихо дулись, загорая в закутке за мостиком. Кошка понятно почему. Я не разрешил доставать из фугурумы катану, и всласть пофорсить у нее не получилось. А Сидзуку раз 10 спросили про выпечку, но на камбус не пустили. Самоубийц запрашивать разрешение у командира отряда как-то не нашлось. Мизучи было намылилось сопровождать меня во время экскурсии, но бедный Лейд, которому фактически пришлось бы рассказывать про противодемонический корабль-демону, чуть не потерял сознание от силы когнитивного диссонанса, пытаясь решить для себя сию дилемму. Про обращение к Кэпу я уже говорил. И Аякаси его пожалела. В общем, слушал его я один. Кстати, было довольно интересно. Я чувствовал себя натуральным мальчишкой, которого пустили на борт настоящего эсминца или настоящей подводной лодки и дали в волю потрогать и поглазеть. Глава клана, блин. С другой стороны, вечное японское надувание щек по делу и без. Тоже нельзя возводить в ранг абсолютной добродетели. В общем, я себя сдерживал и вежливо наседал на несчастного гида, выспрашивая заинтересовавшие подробности. — Судя по вашей интонации, Цучимика микадо вы сомневаетесь в точности выбранной классификации? — заинтересованно выдал я. Спецдесантник поморщился, посмотрел на меня искоса, о чем-то задумался и... Да, русский на этом месте просто махнул бы рукой с выражением «да пошло оно все». Махину просто стал рассказывать. Дело в том, Амака Вадона, что корректируемых реактивных снарядов по лазерным целеуказателям с земли просто не существует. Э, -э, -э, -э, э, только и хватило, что сказать мне. Это что, муляж такой? Типа деньги попилили и впарили? Нет, не верю. Только не цучи, которые вроде и курировали закупки. Так нагло. То есть стрельба вот из этого не может быть скорректирована? Да нет, может, отозвался Лейд. Просто, короче, это надо видеть. Сюда, пожалуйста. Это же БПЛА. Я уставился на знакомые обводы корпуса самолета-робота, к крыльям которого были подвешены еще более знакомые блоки Нурсов. Достаточно посмотреть пару американских боевиков с техникой и бабахом про войну чтобы уверенно такое опознать. «Да, это авиадрон», — подтвердил экскурсовод. «А это реактивный ускоритель для запуска по направляющим». Система действует классическим образом. Выведенный в воздух БПЛА идет по сигналу оператора с корабля и над целью находит маркер и производит скорректированный с земли залп неуправляемыми ракетами по цели, после чего возвращается. В теории. В теории. Низколетящий, относительно медленный дрон – просто мишень для Аякаси, владеющих воздухом. Со вздохом разжевал мне лейт. Хм, логично, особенно если вспомнить то, что вытворяла Агеха. И поскольку такое оружие планируется использовать против групп демонов, иначе просто бессмысленно. И их укрепленных мест пребывания, вроде зданий, шанс возврата БПЛА бы мал – Мало настолько, что на корабле даже не предусмотрена посадочная площадка. Фактически это как взять электронный микроскоп, чтобы забить пару гвоздей, в процессе чего микроскоп необратимо ломается. И все потому, что ни одна страна мира не озаботилась разработать систему действительно корректируемого реактивного огня. Нет, несомненно, лучше так, чем сбитый штурмовой вертолет с экипажем. Тем более его тут негде размещать. Однако, из-за стоимости выстрела из расчески, для оправдания перед штабом нужно заполнить такую гору бумажек. В общем, боюсь, пусть это и формально работающий, но бесполезный довесок. К сожалению, насколько я знаю, корабль шел сразу в комплекте. Внимание! Двухчасовая готовность к высадке. Внимание! Ожила двухчас... система громкого оповещения. Избавив Мохину от выражения мимикой того, что он думает о сделке века, когда вместо отрядов Круга правительство решило ввести собственные подразделения анти -Айакаси. «Ладно, пора и мне готовиться. Нам еще одеваться надо. Хм, скорее даже облачаться. А это все еще довольно долго».